побежал навстречу теплому ветерку и вскрикнул «А ну сюда!» и осекся. Зернов и Мартин уже сошли со ощербатых ступенек, но еще не видели, что и ступеньки, и розовая вуаль стены, и коридор за ней, и вообще все, что могло хоть приблизительно напоминать покинутый нами завод.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 «Трансформация интерьера», задумчиво произнес Зернов, как в Сен-Дизье, и замолчал. «Мы не знали, радоваться или плакать, радоваться идилическому концу нашего путешествия, а, впрочем, конец ли это? Или плакать? По так и не открытой тайне завода». Мы сидели на расистой траве и молчали. Не помню, сколько прошло, полчаса, час. Не хотелось ни думать, ни говорить. Слишком резким был переход от сверхпроходимости и невидимок к этой зеленой идиллии. Но Зернов оставался Зерновым. Он посмотрел на часы и сказал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 По тени, он указал на тоненькую тень от ножа Мартина, упиравшуюся точно в стебель ромашки. Как была, так и осталась. А нож откуда? Я воткнул, подал голос Мартин. Сидеть неудобно было, мешал. А я еще обратил внимание на тень от ножа, засмеялся Зернов.